Глава тридцать первая. Диана. Девушка шла быстро. Василий сзади не решался заговорить. Наконец она резко, недовольно оглянулась, смутив его. Василий растерялся, улыбнулся и поздоровался. Она удивленно спросила, «Вы что-то хотите?» Вместо ответа у него вдруг вырвалось, «Вы тоже думаете, что вы мне не пара?» Вопрос неожиданно рассмешил ее, она засмеялась легко и весело и осадила встречным вопросом. — А вы думаете иначе? — глянула с любопытством. — По лицу вижу, что так. Но кто же тот, с кем вы не согласны? — Прандопол, — ответил Василий и осекся. Вряд ли девушке было понятно, о ком шла речь. Она действительно не поняла, пожала плечами. — Я не знаю этого человека. — Он не человек. — Он не человек. торопливо, посказывал Василий на полшага опережая и заглядывая ей в глаза, и он утверждает, что знает все. Девушка вскинула брови, глаза расширились. Собеседник говорил странные вещи, хотя вел себя вполне нормально, не навязывался, не хамил, не раздувался от самоуверенности и не болагорел безостановочно, как делают многие, надоедая с первой минуты. Стоило бы отшить приставалу, но что-то удерживало ее, затягивало, как в водную воронку. Парень волновался, и девушка, рассудив, что отводить всегда успеет, спросила: "Как может не человек что-либо утверждать?" Затем, решив, что собеседник пытается шутить, слегка подделал: "У вас своеобразная юмору всегда так пристаете к девушкам?" Василий поджал губы, подумал, что выглядит голубо, не стоило вообще упоминать о Прамнодупле, и добавил: «Это не юмор. Вы мне понравились. Предлагаете рассмотреть вашу кандидатуру?» Улыбнулся она. Он подождал, заметив на ее лице улыбку. «Рассмотрите». Ответа не услышал. Внезапно налетел ветер, подхватил с земли пыль с мусором и обрушил на их головы. Солнце исчезло в черном вихре, словно когтями черных воронов ветер рвал в клочья одежду. Девочку сбил из сног и швырнул на землю. Василий кинулся к ней и подхватил, поднимая и прижимая к себе, сцепил пальцы в замок. Новый удар вихря прокинул двоих, потащил по земле, закрутил и заухал глухо и зловонно. Потом подбросил в воздух и куда-то понес в клубах грязи. Василию выше ударил отчетливый вой, требуя оставить девушку, но он довольно в мышцах держал ее, казалось, длилось это бесконечно, и вдруг все прекратилось. Круговерть всхлипнула над головой, запылало яркое солнце в чистом голубом небе. Они стояли на ногах, крепко обнявшись, грязной и выцвоздорной одеждой. Девушка медленно приходя в себя, прошептала, поднимая лицо. «Что произошло?» «Это все он, <ơi> quoted, — уверенно отозвался Василий, почти касаясь губами ее уха. Прон допу». «А-а-а!» — неосознанно протянул девушка. «Он сказал, что мы не пара, — напомнил Василий, — и стал разжимать руки. «Он хочет, чтобы я подчинился ему. А вы хотите, чтобы я послушался его?» Вопрос повис в воздухе. У девушки еще гудело в ушах от урагана, она с трудом воспринимала слова Василия. Отстранилась, и огорченно посмотрела на остатки своей одежды. Василий почувствовал себя виноватым, все случилось из-за него. Она огляделась: где мы? Голос ее задрогнул. Поляна, трава под ногами, по сторонам в разнобой торчат деревья, склон горы с орешником. Внизу под ножью извилистое узкое русло незнакомой речушки. На ответ на ее вопрос Василия не было. Впору самому задавать вопрос. Убежден был только в одном: это Прондопул запугивает нас. Зачем ему нужно запугивать меня? – спросила, не зная, о ком шла речь. – Потому что вы ему не понравились. И что с того? Он не хочет этого. Почему? Не знаю. Василий чуть на мое шевелоп. Наверное, это связано с моим прошлым, с вашим прошлым. В ее глазах полное непонимание. А какое у вас прошлое и какое отношение оно имеет ко мне, я вас знать не знаю. Вы можете наконец объяснить без дурацких намеков, что происходит, кто вы такой в конце концов? Почему я сейчас непонятно где нахожусь и почему я должна из-за вас терпеть все это? Ну как я пойду по улицам города в рваной и грязной одежде? И скажите, в какую сторону идти? Где город? Поток вопросов засыпал Василия. Девушка рассерденно смотрела в его грязное лицо. Он молчал. Он точно также был выбит из крови, ощущал себя полным идиотом. чувствовал, что его объяснения могут еще больше запутать ее, поэтому после короткой паузы лишь произнес свое имя, конфузливо моргая глазами. Она могла бы отвернуться от него, но видя, что оба оказались в дурацком положении и как-то надо было выходить из него, погасило раздражение и назвала себя Диана. Он сразу засуетился, подхватил ее под локоть и потянул наугад через поляну. Шли долго, но конца не было видно. Заметили примятую траву, ступили на нее и скоро поняли, что двигались по собственному следу. Кружили по поляне. На душе стало тягостно. Остановились у края вершины и отдышались. Василий глянул вниз и снова увлек Диану за собой. Теперь уже по склону к бьющему под подошвы ключам. Но через несколько шагов вдруг на них с безоблачного неба обрушился ливень. По скосу горы в миг понеслись потоки воды, в ушах засвистел ветер, под ногами забурлило. Диана не удержалась, поскользнулась и ее покочками повлекло к подножию. Василия сбоку что-то ударило, оторвало от девушки, но он бросился к ней, вцепился в нее обеими руками. Ураган бесился. Грязью забивало нос, рот, уши, глаза. Тела било и швыряло, но Василий девушку не отпускал. И вновь внезапно наступила тишина. Тонким звоном отдалась в ушах двоих. Они грязные и мокрые лежали неподвижно, сцепившись. медленно приходили в себя, думая, что находятся у подошвы горы. Наконец сели, отплевываясь и откашливаясь, и оторопели от того, что вокруг было сухо, чисто и светло. И ничто, кроме густой грязи на их телах, не напоминало о недавнем урагане. А под ними была все та же вершина. Девушка вскрикнула и замерла, слов не было. Нет, это не могло быть реальностью, это как страшный сон. Пора проснуться и положить конец безумию. С трудом она расслышала голос Василия. Это прекратится, если я оставлю вас, как хочет Прондопул, сказал он. Наверное, я плохо поступаю, что подвергаю вас его нападкам, но я не намерен потакать Архидему. Я поступлю, как пожелаете вы. Диана поежилась. Сейчас она желала только одного, чтобы закончился этот кошмар, и чтобы вновь увидеть ясное солнечное утро, какое было, когда она вышла из подъезда. Однако язык произнес другие слова. «Кто такие Прандополы и Архидемы? Почему им должны потворствовать?» «Это не они, это он», — уточнил Василий. «Вы ему ничего не должны. Решайте все без оглядки на него». Ответить Диана не успела, ибо внезапно наступил вечер. Это поразило. Раннее утро вдруг стало поздним вечером. Солнце клонилось к закату, приближалась ночь. Они подхватились с земли, и в этот миг сверху упала тьма. Непроглядная. Какой не бывает летом. В двух шагах не видно друг друга. Она невольно прижалась к Василию, и оба почувствовали, как стало кланять косну. Они начали клевать носами, снова сели на траву спиной к спине, попытались говорить, но сон отключил мозг. Проснулся Василий от испуганного крика девушки у себя за спиной. Донеслось хлопанье крыльев, карканье и клатцание. Увидел вокруг множество горящих глаз, крыльев и клюв. Крупные твари возникали из комешанной тьмы и пропадали в ней. Клювами цепляли девушку, норовя оторвать от парня. Диана дрожала от ужаса. Василий стал отбиваться, защищая девушку. Вот тварь схватила ее и потянула в темноту. Он ударил кулаком, тварь зашипела и шарахнулась от него, сверкая глазами, урчая и играя длинным языком. Арьёв и стоны, сверканье и грохот над ними усилились. Но Василия твари не трогали. Тогда он прикрыл Диану собой, и все тут же исчезло. Только девушка долго дрожала, сжималась, старалась уменьшиться. Тьмнота давила. Наступившая тишина пугала. Спать никто не собирался. Между тем вновь навалился сон. Глаза слепались, голова Дианы упала на колени Василия, он следом провалился в небытие. Вновь очнулся от холодного прикосновения, широко раскрыл веки, на него пялились несколько пар горящих глаз, и бесформенная тварь липучим языком разжевала его руки, обнимающие Диану. Он схватил этот липкий язык, сдавил его, но тот выскользнул из пальцев и тварь отплянула. Девушка завизжала, отбиваясь руками и ногами. Ее колотило. Казалось, кошмар никогда не закончится, только отступает на время, чтобы появляться вновь и вновь. Скорей бы прошла эта ночь. Василий вскочил на ноги. Твари отхлынули, но продолжали пугать жуткими звуками. Рассвет вспыхнул молниеносно, будто на востоке включили яркий фонарь. Привычного восхода не было. Над горизонтом вдруг повисло солнце, и пылающим колесом покатилось кверху. Происходило нечто, чего Василий не мог объяснить. Впрочем, и не собирался этого делать. Утро всегда дает надежду. Одно Василий понял, как и в нем в девушке сокрыта какая-то тайна, раз Прандопов противостоит ей. Но в таком случае и они должны противостоять ему. Диана будто услыхала его мысли, распрямила затекшие ноги и решительно произнесла: "Не надо потакать Прандополу, кем бы он ни был, все равно дорогу найдем". Разряд молнии чиркнул по небу и ударил в землю рядом с ногами девушки. Земля зашипела, закипела и расплавилась. Горящий каменный кусок сплава, похожий на раскаленную вулканическую магму, обжег жаром. Диана отдернула ноги и отодвинулась назад, а огненный сплав внезапно превратился в большую ледяную глыбу. Мгновенный холод пронизал насквозь, по телам метнулись мурашки. Девушка подхватилась с земли и прильнула к Василию. Он обнял ее, прижал к себе и нечаянно поймал губами губы. И тут же в воздухе раздался грохот грома. Прокатился вдоль поляны и умер. А лед внезапно вспыхнул огнем и поплыл водой, пузыряясь и оползая. На вершине горы закутился туман, воздух стал густым и душным, потянуло кладбищенской сыростью. Все скрылось из глаз, в горле сильно запершило, дыхание сперло. Но в этот миг обдало горячим ветром. Он поедал цепляющиеся за кочки туман, открывая свет и солнце. В телах появилась легкость. словно с них были сброшены путы. Вершина засияла зеленью травы. Глубоко вдыхая воздух, Диана и Василий начали спускаться вниз. Больше ничто не мешало. Вдоль подножия прошли мимородника, миновали поляну, вышли на берег неширокой быстрой речки, скинули лохмотья одежды и окунулись в холодную воду, смывая грязь.